Это не простая скупка акций у привлеченных шуршанием банкнот неискушенных биржевых играх держателей. Здесь идет некая обработка. Рэкет? Нет, это примитивное объяснение. Мы бы знали. Я не о дебильных мальчиках с обрезками водопроводных труб. Идет некая обработка акционеров с целью вынудить ничего не подозревающих людей продать акции даже помимо своего желания. с использованием неких достижений науки и техники. Впервые эту идею выдвинул исчезнувший агент. Он, правда, не смог подкрепить ее фактами, но его репутация заставляла отнестись к сообщению предельно серьезно. Косвенное подтверждение мы получили чуть позже, когда у вас в Шантарске был замечен фон Бреве. Кстати, фамилия не настоящая. Это начальник одного из научно-исследовательских отделов того самого немецкого концерна. Хитрейший лис. Ну вот и прилетел я. Принял в наследство Зыбина и началась работа. Примите мои самые искренние извинения за тот микрофон, но у меня не было другого выбора. Вы глубже всех проникли в эту операцию, держали почти все кончики, хотя об этом и не подозревали. Напоминаю я, не сделал ничего, что могло бы нанести ущерб вашей стране, вашей полиции. Вы вычислили самого главного. — Нет. Рассчитывали, что к нему нас приведет Агеев. Вот он зыбиный и привел. — Как его убили? — бесцеремонно, — отмахнулась Даша. — В хорошем агеевском стиле. А в суть обработки вы проникли? — Пока нет. «Я слушала пленочку, запись вашей беседы с Зыбином, и, извините, я сбивал цену, давая с таинственным видом понять, что мне известно гораздо больше, чем ему представляется», — сказал Флессак. «Обычная тактика для деловых переговоров. Зыбин был оборотистым парнем, но запрашивал чересчур уж много. Есть у вас, русских, такая привычка. Должно быть от неуверенности в завтрашнем дне, простите». «Правда, работал он отлично». Я имел все основания рассчитывать, что дойдет до сути. Слегка блефовал, конечно, но опять-таки в традициях игры. Дарья, повторяю, я не грешил против ваших интересов. Помолчите, сказала Даша, закуривая. Она была довольна собой. О чем этом француз не умалчивал, как бы ни крутил, главное в другом. Эта беседа неопровержимо свидетельствовала, что Даша на сто процентов права. Головоломка сложилась. Не было лишних кусочков. «Поехали», — сказала она, гася окурок. «Вы же меня о многом не спросили. Я бы на вашем месте, на моем месте, право, скучно и неуютно», — сказала Даша. «Так что не разевайте на него рот. Конечно, при других обстоятельствах я бы вас о многом еще раз спросила. Но нет нужды. Я знаю». «Но не хотите же вы сказать «я знаю суть»?» — сказала Даша. — Что вам нужно для успеха операции? — Чтобы вывести эту сволочь на чистую воду, письменное признание, полицейские протоколы... — Мы же не полиция, — усмехнулся Флесак. Достаточно видеозаписи показаний, посвященного в игру человека, при условии, что их можно будет проверить хотя бы косвенным образом. Мы не собираемся обращаться в суд, так что можно обойтись без клятвы на Библии и полицейских печати на бумагах. Лишь бы, повторяю... Нашу версию событий можно было относительно легко проверить. Скандал в газетах? Вполне возможно, как один из вариантов. «Ладно, я вас по-христиански прощаю за тот микрофончик», — усмехнулась Даша, трогая машину. «Прикинем, что тут можно сделать. Куда мы едем?» «В тихое местечко, где вы притаитесь, как мышка под веником, и будете смирнёхонько ждать моих распоряжений. Но хватит!» — сказала Даша непререкаемым тоном. — Никаких больше дискуссий. Еще и потому, что некогда. К черту хорошие манеры. У вас просто нет другого выхода. Попытаетесь продолжать в одиночку, а Геев вас прихлопнет. Я не шутила насчет картеля. И извиняться перед вами не собираюсь. В конце-то концов, это чистая случайность». Фон Бреви и прочие Боши могли бы оказаться на вашем месте, а вы — на их. Так что не рассчитывайте на мои пылкие чувства к вам и прекрасной Франции. Вы мне нужны, вот и все. Мне необходимо, чтобы вы живым и здоровым смотались отсюда с вашей пленкой, но при одном условии — ходить по струнке. Альтернатива — распрощаться со мной и вылезти со всеми вытекающими последствиями. Гарантии. Слово офицера. Выбор за вами. Она чуть сбавила скорость, прижимая машину к тротуару. Ну. Ги предупреждал, что вы крепкий орешек. Это лирика. Ну. Я вынужден принять ваши условия, церемонно сказал Флессак. Всегда считал его сумным человеком с тех пор, как заглянул за маску. Черт! На мосту стоял москвич в боевой гаишной раскраске. Сержант помаячил Даши жезлом. Она сбавила ход, показала сквозь стекло свое удостоверение. Однако он, уставясь даже не на нее, на номер, с нехорошим охотничьим азартом рванулся к машине, чуть и не под колеса прыгая, махая жезлом вовсе уж отчаянно. Неспроста. Из-за москвича что-то, крича коллеги, шустро вылезали двое, один с автоматом через плечо. Кажется, они ему недвусмысленно показывали. Держи! Даша вдавила педаль, обошла в притирочку величаво плывущей белый Вольво, выскочила на трамвайные рельсы, вновь ушла вправо. Сирена завыла сзади, когда она уже поворачивала с моста направо, нахально, по пешеходной дорожке, где, к счастью, пешеходов не было. Даша пролетела мимо музея, по набережной, под возмущенные гудки, виляя и обгоняя справа. В лесах дисциплинированно молчал. Он дождался, когда Даша медленно въехала в проходной дворик, остановил. Прислушалась. Вой сирены пронесся мимо и утих вдалеке. Спросил, сделанный небрежностью. «Это за мной?» «Скорее за мной», — сказала Даша. «Не делайте круглых глаз. У вас что, не бывает межведомственных интриг?» «То-то». «Держите», — подала ему листок из блокнота. «Запомните, потом выбросите в урну. Там все написано, на каком автобусе ехать, как идти». «Автобусный билет покупать умеете? Компостером пользоваться?» «Да, у меня вообще-то ключи от квартиры Зыбина и его машины в урну», — решительно сказала Даша, — «а то еще на вас повесят». «В лучших традициях французских фильмов с Оленом Делоном». «Такси не пользуйтесь. Лучшее укрытие — толпа на остановке». «Там, куда вы придете, будет пенсионер наш, милицейский. Я ему в свое время здорово помогла». Он не станет задавать вопросов, и на него вряд ли выйдут скоро. «Ждите меня. Если очень повезет, сможем провернуть все еще сегодня».